Искупительная миссия Хасров Мирзы. Узнав о трагедии в Тегеране, царское правительство, занятое тогда войной с Турцией, посчитало возможным свести произошедшее событие к случайности и потребовало со стороны Персии только извинительного письма шаха для императора, наказания виновных и искупительной миссии одного из принцев крови, сыновей Абас Мирзы. Согласившись в конце концов с этими требованиями, После множества интриг и ожиданий, связанных с ходом русско-турецкой войны, описанных выше, персы вспомнили об инциденте, произошедшем в 1802 году в Бомбее, когда в случайной драке был убит сипаем персидский посол Хаджи Халилхан, и когда англичане уладили конфликт, принеся извинения, оплатив убытки и сделав щедрые подарки. Муравьев-Карский вспоминал о ситуации того времени. Однако правительство наше не могло оставить нанесенное оному поругание в убиении посланника без внимания. Персидский двор уверял, что несчастное событие сие приключилось без ведома Онова и что виновные будут наказаны. А между тем, по получаемым сведениям, известно было, что персидские войска собирались около Тавриза. Многие говорили, что мера сия была только предостерегательная на случай вторжения наших войск. Но тем не менее, брожение умов в Персии было чрезвычайное. Хотели возобновить войну с Россией, полагаясь на то, что мы были заняты войною с Турцией. И в самом деле, обстоятельства наши в Грузии в таком разе были бы несколько затруднительны. Но с обеих сторон остались в покое. Нас точно занимала турецкая война, а персияне еще не забыли прошедших побед наших. Мы требовали выдачи виновников в смерти нашего посланника. Нам обещались их выдать, но не выдавали, и наконец не выдали. Требовали, чтобы по крайней мере сын бас мерзы, Хазрой мерза, приехал для испрошения у государя прощения. И в том медлили, боясь его выслать в Россию. Наконец его прислали в Тефлис уже в мае месяце 1829 года без всяких наставлений от персидского двора и даже без позволения далее ехать. Паскевич отправил его почти насильно в Россию против воли отца, а особливо деда его, с коими все велись переговоры по предмету сему. И наконец Хазрой Мирза получил уже в царском селе наставление от шаха относительно порученности на него возлагаемой Грибоедов в воспоминаниях современников, страницы 75-76. Как и следовало ожидать, даже первое известие о поездке хосров Мирзы, дошедшее до Стамбула, вызвали там гнев властей, прибегнувших даже для острастки к аресту персидских купцов и конфискации их товаров. Диван объявил, что поступает так потому, будто вместе с принцем были отправлены персидские войска, готовые вступить в войну против Турции. Шахские власти, которые все еще колебались, ожидая исхода предстоящей летней кампании русско-турецкой войны, поспешили опровергнуть эти сведения, представив свою версию о том, что собранные в Мараге иранские войска готовы совершить якобы диверсию в пользу турок. Кавказский сборник, страница 186. В это время по распоряжению шаха губернатор Казвина Али Накимирза вместе с его управляющим делами Мирзанабиханом направились в Таврис для распространения там слухов о том, что Персия готова начать войну против России и что для этого Шахам выделено 50 тысяч туманов, о которых мы уже упоминали, цитируя переписку шаха со своим сыном Али накимирзой. Тогда ходили слухи, что Казвинский губернатор приехал в Тавриз, чтобы сменить Абасмирзу на месте наследника престола, что он следит за действиями и лишь ждет новостей с русско-турецкого фронта, чтобы запустить механизм новой войны. Налицо был углублявшийся разрыв между Фетх Алишахом и Абасмирзой. Действия заговора против последнего продолжалось. Как мы помним, шах был очень недоволен махинациями с деньгами, которые обосмерза прикрывал необходимостью выплаты цены крови. Он все меньше доверял своему наследнику и послал в Таврис Алина Киммерзу, чтобы выиграть время, продолжить заигрывание с турками, дождаться решающего перелома в русско-турецкой войне и только после этого принять окончательное решение. Даже во время поездки в Россию принца хасров Мирзы персидские власти успокаивали турок тем, что собирают в Мараге войска и якобы готовятся к войне против России, а русскую сторону просили не верить подобным слухам. Окончательно правители Персии отказались от новой войны против России только после 30 мая по новому стилю 11 июня 1829 года, когда у Кулиевчи капитулировала огромная сорокатысячная армия Рашид-паши. Миссия Хосров Мирзы в Россию из-за своей колоритности и насыщенности с событиями достойна отдельного повествования. Нам же придется лишь кратко осветить основные вехи этого путешествия, которое еще долго оставалось в центре внимания современников. Отъезд принца из Тифлиса был назначен на 23 мая. Хосров Мирза, освоивший уже все тонкости восточной дипломатии, в этот день преподнес богатые подарки семье Паскевича. две драгоценные шали его супруге, его сыну собрание сочинений Саади, а самому генералу арабского жеребца. В свиту принца входило более 50 человек. Его постоянно сопровождал генерал-майор Рененкамф с 12 казаками. Сначала во главе посольства предполагал направиться сам Абас Мирза, писал историк Шестакович. Но от этого плана в иранне отказались под предлогом необходимости присутствия принца в Тавризе для пресечения происков враждебной ему партии. Затем решили возложить эту задачу на Мухаммад Мирзу, старшего сына Абас Мирзы, но в конечном счете избрали Хасров Мерзу. Сопровождала его в Россию большая свита, среди которой выделялись эмир Низам-Мухаммад-хан, командующий регулярными войсками, статс-секретарь Абас Мирзы Мирза-Салех, один из немногих иранцев, получивших образование в Париже, секретарь и главный переводчик Мирза Масуд и придворный поэт Фазил-хан. Весьма любопытная характеристика была дана в списке свита иранского принца, составленном, по-видимому, в азиатском департаменте Министерства иностранных дел, одному из спутников хасров Мирзы, его врачу Мирзебаба. Мирзебаба в молодости учился в Англии и, вероятно, служит при посольстве шпионом англичан. Вероятно, английские резиденты в Иране не хотели выпускать из поля зрения столь важное политическое мероприятие, как посольство Хасров Мирзы. Шостакович. Дипломатическая деятельность Грибоедова. Москва, 1960 год. Страницы 270-271. В дороге не обошлось без приключений. Когда на военно-грузинской дороге в теснении между Дарьялом и Ларсом на процессию принца напали горцы, И началась их перестрелка с казаками, принц не растерялся. Выскочил из экипажа и пересев на коня, ускакал в безопасное место. Это породило разговоры об отваге принца, хотя он, по его словам, просто не привык к карете и выскочил из нее, как из западни. Самое любопытное, что имея четкую установку от отца и деда, Принц совсем не спешил добраться до Петербурга и постоянно тянул время, дожидаясь курьеров из Тигерана и осматривая города на пути следования. Так в Пятигорске он задержался на несколько дней, знакомясь с минеральными источниками. В память его пребывания на вершине Машука был установлен обелиск с надписью: «Добрая слава оставляемая после себя лучше золотых палат". Затем он проследовал через Ставрополь, Новочеркасск, Воронеж, Рязань, Везде встречая гостеприимство, которое не могло не поражать персов, ожидавших строгого приема. И только в Великом Новгороде иранский курьер догнал Хасров Мирзу и вручил ему письма письмо Фатхалишаха на имя императора Николая I. Далее последовали события, которые красочно описал в своей книге историк Болаян. После шестинедельного путешествия достигли Коломны. Отсюда был назначен торжественный въезд иранского принца в первопрестольную столицу. Богатую карету хасров Мирзы сопровождал конный отряд казаков и жандармов. На всем пути его следования до Серпуховских ворот и дальше по Тверскому бульвару стояли подразделения солдат, отдававшие воинские почести с музыкой и орудийными залпами, которые прекратились только тогда, когда высокий гость остановился перед домом графини Разумовской, где для принца было приготовлено роскошное помещение. Здесь же его ожидали почетный караул, городские власти и именитое купечество, встретившее его хлебом и солью. Затем приехал московский генерал-губернатор, князь Голицын, и как хозяин города приветствовал принца с благополучным прибытием. Едва отдохнув и никого не предупредив о своем намерении, хасров Мирза отправился к матери Грибоедова в дом на Новинском бульваре 17, где, к сожалению, до сих пор так и не открыт музей Грибоедова. чтобы выразить ей соболезнования по поводу смерти сына. Растроганный слезами матери, принц начал утешать ее и сам горько плакал. Этот поступок сразу расположил москвичей в пользу юного принца. Балаян. Страница 158. Кровь на алмазе шах. Трагедия Грибоедова. Ереван, 1983 год. Проведя несколько дней в Москве, только 4 августа 1829 года. Через полгода после убийства Грибоедова, напомним, что он был похоронен 18 июля, и 66 дней после выезда из Тэфлиса, принц наконец-то прибыл в Петербург. За это время надежды шахских властей на поражение России в войне с Турцией окончательно иссякли, особенно после разгрома 30 мая, 11 июня по новому стилю 1829 года. Сорокатысячной турецкой армии Рашид-паши у Куливчи, юго-восточнее Шумлы, и падение 18.30 по новому стилю июня 1829 года в Селистрии. Русские войска уже с боями прорвались в южную Болгарию, и Каджарам ничего не оставалось, как окончательно отказаться от планов новой войны с Россией, оценить сложившуюся ситуацию и сделать все, чтобы задобрить императора России. Очень важно, что незадолго до аудиенции с ним Хосров мерзе доставили не только верительную грамоту и письма шаха, но и тот самый известный алмаз Шах 88,5 каратов, который достался персидским правителям во время завоевательного похода в Индию грозного Надир-шаха. Накануне аудиенции генерал адъютант Сухтелен посетил резиденцию Хосров Мирзы в Таврическом дворце и попросил его написать текст своего выступления, чтобы император мог ответить не на грамоту или письмо шаха, а на речь принца. 12 августа, выехав из Таврического дворца, карета Хосров мерзы в сопровождении дивизиона конногвардейцев в парадной форме, царского конвоя с музыкой и литаврами, с множеством придворных экипажей, направилась в Зимний дворец. Все улицы, по которым проезжала процессия, были забиты ликующим народом, а окна и балконы многих домов были украшены коврами и разноцветными флагами. Теперь опять предоставим слово историку Балаяну. Император Николай I в парадной форме, с цепью Андреевского ордена, принял принца в Георгиевском зале, стоя у трона. С обеих сторон от него стояла вся царская фамилия, государственный канцлер граф Нессельроде весь государственный совет, сенат, главный штаб, дипломатический корпус, генералитет и офицеры гвардии. В этой торжественной обстановке принц Хосров -Мирза, к изумлению всех присутствовавших, с поникшей головой медленно приближался к трону. На его шее висела сабля, символизировавшая рабскую покорность, а через его плечи были перекинуты сапоги, наполненные землей прахом. воспроизводившая по древнему шиитскому обычаю обстоятельства, при которых посланный против имама Хусейна полководец Иезида Хор поклялся и в таком виде изъявил покорность имаму Хусейну. Хасров Мирза остановился в нескольких шагах от императора, приложил шахскую грамоту к своей груди, сделал глубокий поклон и произнес на персидском языке свою извинительную речь, составленную по просьбе генерала Сухтелена. могущественный государь-император спокойствие Ирана и священный союз, существующий между вашим императорским величеством и великим обладателем Ирана, моим повелителем и дедом, были противны духу зла. Злополучное происшествие покрыло мраком скорби весь наш дом и всех его подданных и далее Правительство его величества Шахиншаха Ирана пришло в содрогание от гнева, при мысли, что горсть злоумышленников, направляемых рукой провокаций и интриг, выделено баяном, может нарушить мирные и союзные отношения, восстановленные недавно с великим государем России. Он велел мне своему внуку спешить в столицу великой державы. Он уверен, что голос мой, голос правды обратит на себя внимание вашего императорского величества и снова сделает незыблемой дружбу между двумя величайшими и могущественными государствами. Предайте вечному забвению происшествия, равно оскорбившее двор российский и персидский. Балаян страницы 160-161. Данное выступление принца было переведено на русский язык, но хитрый Насир Роде не был бы искусным царедворцем, если бы не воспользовался возможностью чуть подправить его текст в своих интересах, а именно для того, чтобы поддержать уже навязанную им и его подопечными версию о виновности в тигеранской трагедии самого Грибоедова. В переводе речи принца уже не было сказано о том, что горсть злоумышленников направлялась рукой провокаций и интриг, Ведь из этих слов можно было бы сделать вывод о причастности к заговору лиц Каджарской династии или английских дипломатов. Эти слова как бы снимали вину с Грибоедова, а это не соответствовало установкам Неселероды. После своей речи Хосров Мирза приступил к чтению персидского текста грамоты Фетх которую Николай принял из рук принца и передал Неселероде. А тот положил грамоту на специальный стол, покрытый богатой парчой, и обратился к принцу с кратким заявлением, в котором выразил уверенность в том, что посольство хасров Мирзы рассеет всякую тень омрачающую взаимные отношения между Россией и Персией после плачевного происшествия. После этого выступления Нессельроде Николай I подал руку хасров Мирзе и сказал: "Я предаю вечному забвению злополучное тигеранское происшествие". Отметим, что ни письмо, ни грамота Фетхали Шаха не были тогда опубликованы, так как они не соответствовали официальной версии тигеранской трагедии. Историк Балаян предпринял в свое время серьезные усилия, чтобы найти оригинальные тексты этих шахских документов. Грамота шаха была обнаружена им в ЦГИА грузинской ССР и обнародована еще в 1962 году. В этой грамоте, витиеватой и напыщенной, говорилось следующее: Оком зависти взирал мир на наше счастье, и перед ядовитым его взором затмился свет нашей звезды. Радость наша обратилась в печаль, горьким сделалось то, что прежде было так сладостно. Грибоедов прислан был полномочным министром от Российской державы, и по сей причине был дорогим гостем нашего государства. Мы оказали ему такие почести и благорасположения, каких еще никого из посланников не удостаивали. Но враждебный рог сулил ужасное происшествие, коее описание стесняет сердце наше и исполняет нас живейшую горестью. Вашему величеству известно, что никакой благоразумный человек никогда не мог покуситься на подобное дело, милосердный боже. Возможно ли подозревать, чтобы наши визири и вельможи приняли участие в этом ужасном происшествии в то самое время, когда новый счастливый мир, источник радости и благополучия, венчал желание обеих держав? Хотя драка между людьми посланника и чернью столь внезапно возникшая, что невозможно было оказать никакой помощи, были причиной всего ужасного происшествия. Однако же визири наши перед вашим величеством покрыты пылью стыда, и лишь струя извинения может обмыть их лица. Балаян, страница 162. Как видим, грамота шаха вовсе не обвиняла грибоедова. Хотя в ней и отрицались политические мотивы преступления, и все сводилось к пресловутой, на самом деле даже не имевшей места в том виде, как это утверждалось, драки между людьми посланника и чернью. Шах между тем не отрицал фактически ни своей вины, ни вины своих визирей, когда писал, что они покрыты пылью стыда. Его слова о том, что враждебный рок сулил ужасное происшествие, можно трактовать как косвенное признание Шахом действий в те дни неких враждебных сил. Ну, а что касается другого письма Шаха на имя императора, которое было передано Хосров Мирзе курьером в Новгороде, оно было составлено министром наследного принца и писателем Абул Касимом Касемом Фарахани и впервые было напечатано на персидском языке в сборнике произведений Фарахани в Тегеране в 1934 году. Вот что говорилось в том письме. Пусть не останется тайной, что вследствие случайности и волнения темных людей пострадал посланник государства Российского в столице нашей державы, и возвращение ущерба является нашей обязанностью. Ввиду абсолютного единства, которое существует между нами, считаю своим долгом отомстить за смерть посланника. Поэтому всякие из числа жителей и руководителей столицы, в причастности которого к этому делу имелось хоть малейшее подозрение, был привлечен к ответственности по мере вины и подвержен высылке. Даже городской пристав и старшина района, обвиняемый в том, что они были поздно оповещены о событиях и вовремя не приняли соответствующих мер, сняты нами со своих постов и наказаны. Особо отмечаем наказание, которому мы подвергли его высокопреосвященство Мирза Месиха, невзирая на его высокий религиозный сан и уважение, которым он пользуется среди привилегированных и простых людей. Балаян страница 163. Текст этого письма шаха также не создает впечатление, что Грибоедов был жертвой своих так называемых опрометчивых порывов усердия, которые приписывал ему Нессельрод. Трагедия, согласно словам Шаха, произошла вследствие случайности и волнения темных людей, а не действий Грибоедова. Фактически Шах признал в этом письме ответственность за разгром миссии местных жителей и руководителей столицы, которые понесли наказание, а иначе зачем их наказывать. Вспомним, что в переписке со своим сыном Алина на Шах вообще отрицал необходимость наказания убийцы преступников. В числе наказанных лиц он назвал городского пристава и старшину района, а самое главное Мирзу Мисиха, который сыграл в Тегеранской драме одну из ключевых ролей. А ведь этот признанный Шахом виновник трагедии находился во время штурма миссии у самого Шаха. Получается, что Шах косвенно, но признал и свою вину в случившемся. Как сообщал Фетх Алишах, Мирза Мисих был сослан в один из отдаленных городов наших в заточение. Весьма показательно, что выслать его удалось только силой, сломив сильное сопротивление его сторонников. Алайярхан был бит палками по пяткам, а значит, он тоже был виноват. Шах вроде бы и признавал вину своих сановников за трагедию в Тегеране, но это ничего не изменило. хасров Мирза в сентябре передал императору подарки, в том числе и знаменитый алмаз шах, который был преподнесен не как дар, за голову поэта, а как повод для облегчения финансового бремени шаха. Но, конечно, сами персы не могли не считать его некой ценой крови Грибоедова. Кроме того, тогда были подарены 20 ценных манускриптов, знаменитые кашмирские ковры, а также различные ценные подарки для членов царской семьи. Неизматов. Россия на Востоке. Противостояние великих держав. XIX век. Санкт-Петербург, 2014 год. Страница 235. Император в итоге простил девятый курур и рассрочил выплату десятого на 5 лет, хотя в действительности тот вообще никогда не был выплачен. Получается, что шах добился все таки хотя и частично того, чего хотел сокращения выплат. Ссылаясь на военное действие с Турцией, Николай I не предъявил также никаких претензий к правительству Англии за провокационные действия его представителей в Тегеране, о которых он подробно узнал со слов прибывшего с принцем француза адъютант капитана Семиножившего в Тегеране и имевшего ауедиенцию у императора. Когда же внук шаха Хасров Мирза на одной из ауедиенций с императором заговорил с ним о возможных территориальных уступках со стороны России, имея в виду прежде всего Толышинское ханство. Тот возразил: "Благодарите Бога, что моими войсками предводительствовал не Ермолов, они были бы непременно в Тегеране". О том, как проводил свое время в России принц, колоритно написал историк Шестакович. Дальнейшее пребывание Хасров-Мерзы в Петербурге вылилось в полном смысле слова в увеселительную поездку, хотя принц старался и не забывать о дипломатических поручениях. Едва месяц прошел с того дня, как прах Грибоедова нашел упокоение на горе Святого Давида в Тбилиси, а вельможная гостиная Петербурга уже торопливо распахнули при принцем свои двери. Положение хасров Мёрзы, красивая наружность и изящные манеры Сделали его в русской столице львом дня. Принц оказался к тому же весьма сведущим в искусстве флиртации, отдавал должное вину и покидал петербургские салоны нередко в очень весёлом расположении духа. Иначе реагировали на приезд в Россию хосров мерзы простые русские люди. Один из подчиненных Бенкендорфа, сообщая генералу сведения касательно пребывания в Москве персидского принца, доносил о распространенных среди москвичей толках, что государь, намерен за убийство Грибоедова отмстить оружием, что не должно пред снимать шляп, ибо он прислан графом Паскевичем в залог за Грибоедова. Шостакович. Дипломатическая деятельность Грибоедова. Москва, 1960 год. Страница 272. В середине октября 1829 года Посольство принца направилось из Петербурга в обратный путь в Иран. Дорогой к нему присоединился англичанин, капитан в Ост-Индской компании некто Миггнен, который был знакомым кормика доктора Абас Мирзы, одного из самых активных английских резидентов в Иране. Получилось, что принц, выполнивший свою миссию искупления, снова оказался под надзором английских резидентов, которые продолжали свою бурную деятельность. О том, как встретил Хосров в Тефлисе Паскевич, очень точно рассказал биограф Грибоедова Смирнов. Хосров Мирза возвратился из Петербурга в Тбилис уже в конце 1829 или в начале 1830 -го года. Он не нашел у Паскевича приема, подобного тому, который ему оказывали в России. У нас лучше знали, цену ему. Прихоти его не всегда были уважены». И он имел более одного раза случай вспомнить и о молодости своей, и постичь ничтожность двора персидского, но вряд ли он мог сие уразуметь. Когда он приехал на границу Персии, его встретили еще с меньшую пышностью, он сожалел о России, где на него потратили миллионы. Место Грибоедова в Персии заступил князь Долгорукий. Уже по возвращении Хазроя, Нельзя не приписать к умению его то, что он поладил с двором персидским, но я не полагаю, чтобы он достиг того влияния, до которого Грибоедов отчасти уже и добился. Впрочем, и персидский двор старался загладить вину свою, но не менее всякая похвала принадлежит первому водворившему опять в Персии звание посланника нашего после умерщвления Грибоедова, и сие без сомнения было сопряжено с большой опасностью. либо народ ненавидел нас и хвалился еще торжеством своим. Грибоедов в воспоминаниях современников. Москва, 1980 год, страница 303. Путешествие в Россию хасров Мирзы со свитой из 57 человек, длившееся с 27 апреля 1829 года по 31 января 1830, вообще вызывает много вопросов. Те почести и пышные церемонии, которые встречали принца во всех городах его следования, с выездами, приемами, обедами, балами, фейерверками и даже увековечиванием этих событий скульпторами и живописцами, как-то совсем не увязывались с той трагедией, которая случилась по вине персидской стороны в Тегеране. Уж слишком большие траты принесла русской казне так называемая извинительная миссия, и не слишком ли мягко обошлись правители? России с посланцем виновников трагедии. Однако какой-то высший суд все таки вмешался в судьбы правителей Каджарской династии, виновных так или иначе, прямо или косвенно в разгроме русской миссии. Осенью 1833 года скончался Абас Мирза, а через год его отец Фетх Алишах В результате ожесточенной борьбы за трон победил старший сын обосмерзы от первой жены Мухаммед-шах, который приказал ослепить двоих сыновей своего отца от другой жены Джехангира и Хосров-мирзу, который 40 лет прожил слепым в ссылке. Вот такие нравы демонстрировали в те годы правители Персии, считавшие себя, так сказать, невиновными в жестокостях тегеранского разгрома. В августе 1829 года уже после похорон Грибоедова окончательно развязывались те узлы, которые были запутаны в Тегеранской трагедии. Хотя Андрианопольский мир между Россией и Турцией был подписан 2 сентября 1829 года, война фактически закончилась в августе, когда Хасров Мирза был еще в Петербурге. И уже совершенно ясно было, что Персия в лице самых ярых противников России, подталкиваемых англичанами, уже не сможет ни выступить на стороне Турции, ни тем более в одиночку начать новую войну с Россией. Получается, что именно успехи России в русско-турецкой войне не позволили тем, кто задумывал и осуществил заговор против русской миссии в Тегеране, довести до конца свои замыслы. Очень важно отметить, что согласно Андрианопольскому миру, Россия получила устье Дуная и восточное побережье Черного моря. А Греция, Молдавия и Валахия фактическую независимость. Главное же заключалось в том, что Турция признала переход к России Грузии, Эмиретии Менгрелии, Гурии, а также Ереванского и Нахичеванского ханств. Можно сказать, что главное дело жизни Грибоедова, дипломата, было тем самым завершено. Почти 12-летняя служба поэта на дипломатическом поприще внесла свой весомый вклад в освобождение народов Кавказа и Закавказья из-под диктата Турции и Персии и включение их в состав Российской империи. В августе-сентябре 1829 года России уже нечего было бояться второго фронта на востоке, но она в тех условиях тоже отказалась от новой войны с Ираном, третьей по счёту Несмотря на оскорбительное убийство ее полномочного министра, определяющим фактором такой политики Петербургского двора оставался выстраданный в ходе предыдущей войны Туркманчайский договор, который обеспечивал интересы России на Кавказе, в Закавказье и Персии на длительное время. В интересах своей внешней политики в Европе и на Балканах Николай I иные цели роды не стали обострять из-за Персии и без того напряженные отношения с Англией. Только по правительство официально признало англичан непричастными к убийству Грибоедова, хотя переписка Паскевича с царем царём Иннесэлрода не оставляет такого впечатления. В этой ситуации официальными властями не была пересмотрена порочная и оскорбительная для Грибоедова версия о его собственной виновности в трагедии, что объяснялось нежеланием что-то пересматривать, объяснять и разбираться в причинах этой драмы. Проще было никого не задевая возложить всю вину на саму жертву. А персидским властям этого только и нужно было. Они могли лишь мечтать о таком исходе дела. Умеренность русского царя после трагического происшествия с Грибоедовым, писал об этом известный иранский историк Афшар, крайне удивила фатхалишаха, которому казалось, что Россия и Иран находились на волосок от войны. После этого так называемый железный царь для Ирана стал царем мира. Ашах разочаровался в Англии неизмеримо больше, чем в своё время во Франции. Балаян страница 165. Выходит, что жертва Грибоедова была все таки не напрасна. Кровь, пролитая в Тегеране в январе 1829 года, как это не прискорбно сознавать, легла в основу дальнейших преимущественно дружеских отношений между Россией и Персией.